Глава 10. В качестве носильщика выступил оборотень. Было желание отказаться, но я не в том положении, чтобы лелеять обиду. Мне действительно нужна помощь. Из-за моей глупости, неуверенности и страха пострадали учебники. Софи внушила, что я должна опасаться магов, и внутри меня жил ужас, который никуда не делся. Стоило Фанни Ворая взлететь, я перестала мыслить здраво. А ведь можно было попросить помощи. Теперь я часть этого мира, нужно приспосабливаться. Если буду шарахаться от любого магического воздействия, ничему не научусь и не найду ответы на мои вопросы. Линз поднял книги, присвистнул, увидев в каком они состоянии, ничего не добавив, понес их в здание академии. Сначала я не поняла, что меня так смущает, но потом осознала, На Линце лил дождь. Чтобы книги не намокли еще больше, пришлось буквально бежать за ним, потому что купол вокруг меня не исчезал, а оборотень, видно, забыл установить его над собой. Может, из-за того, что руки заняты, или он истратил на меня последний магический ресурс, почему ты не установил купол. Запыхавшись, влетела следом за ним в вестибюль. Он шел быстро, дышал ровно, словно и не нес тяжести. Я не стихийник, Лариана, ухмыльнулся он. Мне, чтобы такую штуку установить, понадобится время. Сплести нужную формулу не так-то просто. Если я ее, конечно, вспомню, подмигнул мне обратень. Почему-то подумалось, что Линц шутит. В его магических способностях я не сомневалась. откуда у меня эта уверенность, не знаю, но я словно чувствовала в нем силу. А кто тогда мне помог? установил надо мной купол пояснила потому что парень вопросительно поднял бровь у меня здесь не было друзей поэтому так странно было что кто-то еще, кроме Линца не прошел мимо желала найти и поблагодарить спасителя но видно не получится я не видел ответил оборотень и отвернулся не видел не значит не знал но говорить явно не собирался Мы как раз дошли до комнаты, в которой мне выделили кровать. Санна поможет избавиться от грязи, попроси её, указал убратьнь на учебники. Но без магической чистки всё равно не обойтись. В академии есть пара домовиков, которые этим занимаются, берут дешевле магов. Смотри, чтобы профессора не увидели книги в таком состоянии, а то ещё и штраф платить придётся. Осыпав меня советами, Линц со словами: "И ещё увидимся, лисичка," ушел. За выходные необходимо привести книги в порядок. Начать стоит с поисков Филиуса, именно у него попросить помощи домовиков. Наверняка проклятый домовик у них за главного. Пострадали только верхние книги и корешки нескольких учебников. Я предпочла пока не думать, во сколько мне обойдется магическое восстановление. Пока стоит сходить, принять душ, переодеться, распаковать вещи и отправиться к ректору. Постирав новую школьную форму, развесила ее на стульях, которые приставила к трубам. Сбитые коленки обработать было нечем. Ладно, сами заживут. Надеть пришлось летний комплект одежды: белую рубашку с жилетом и юбкой. Даже в отапливаемой спальне чувствовалась прохлада. В коридорах можно и замёрзнуть. Освободив чемодан, и принялась раскладывать вещи. Нашла кошелек, который достался мне от Софи. Это скорее не кошелек, а маленькая дамская сумочка, вышитая бисером. Кошелек, созданный известным магом, на самом деле был пространственным мешком. Раньше такие сумочки леди надевали на руку и отправлялись на бал. Что туда только не помещалось. Туда можно положить и нюхательную соль, и оружие, чтобы себя защитить в случае опасности. Но самое полезное свойство кошелька никто не может извлечь из него вещи, кроме хозяина. Я подозреваю, что это очень дорогая вещь, ведь она в огне не горит, в воде не тонет и даже изорвать её невозможно. Как хорошо, что я сумела её сохранить. Все мои сбережения были на месте. Среди вещей я нашла ещё один кошелёк. Абсолютно обычный, только полностью набитый золотыми монетами. Я даже испугалась вначале, что это какая-то подстава, а потом поняла, что только один человек, точнее, маг мог положить в мои чемоданы столько золота. Граф Стеркит, схватив документы и кошелек, поспешила в кабинет ректора. Альтивия и Юлис, помощник ректора, не было на месте. Постучав в дверь, я ждала, что мне разрешат войти, но даже если ректор и находился в кабинете, то приглашать меня не спешил. Можно было бы вернуться к себе, но я решила дождаться. Села на табурет, стоящий в углу, на колени положила кошелек графа и прикрыла его документами. Я намеревалась вернуть деньги. Чужого мне не надо, а сейчас вот подумала: Стоит ли ректору знать о том, сколько денег мне прислал лорд Стеркет? А если ректор не вернет кошелек? получается, я останусь должницей графа. Мне нужно отдать монеты лично графу, чтобы не возникло недоразумений, а пока я решила позвать домовека. Вчера мы встретились именно здесь, вдруг получится, и он меня услышит. Филиус, негромко крикнула, и вновь никто не ответил. «Филиус, ты меня слышишь? Тишина. «Филиус!» Еще через пару минут, без особой надежды. Зачем так кричать? Недовольное ворчание раздалось где-то рядом. Что надо? Здравствуйте. Не то чтобы я страдала излишней вежливостью, мне просто нужно было время, чтобы прийти в себя и подумать, с чего начать разговор. Мне нужна помощь. Какого рода помощь тебе нужна? Заложив руки за спину, он вышагивал передо мной. Я бы хотела узнать, сколько будет стоить магическое восстановление учебников. Мне сказали, что вы знакомы с домовиками, которые сколько книг испортила?» Перебил он меня. Один день в академии, а уже помощи ищешь? Принялся строго отчитывать. Я уже пожалела, что к нему обратилась. Спасибо, ничего не надо. Я тоже могу быть вредной. И сейчас я не извинялась, а просила его исчезнуть. Филос все правильно понял, через миг он испарился в воздухе. Два золотых крона и 10 серебряных линза, а все книги. Так неожиданно прозвучало, что я вскрикнула от испуга, когда услышала его голос. Два золотых Я была возмущена расценками и даже забыла, что отказалась от услуг домовиков. У магов будет стоить в пять раз дороже. Я видел учебники, поверь, это самая минимальная цена. Уставился на меня немигающим взглядом. У меня в кошельке было шесть золотых и тридцать пять серебряных монет. Отдать треть своих сбережений за восстановление двух книг? На что мне тогда покупать принадлежности для учебы? Появилась предательская мысль залезть в кошелек графа, который грел мне коленки и не давал о себе забыть. Но я отмахнулась от этой идеи. Не буду брать чужого. У меня нет столько денег. Не очень приятно сознаваться в своей бедноте, но выбора не было. Со штрафом восстановление может обойтись в 20 крон. Домовик оказался еще той заразой. Мне кажется, я даже понимаю тех, кто его проклял. Мне пойти воровать? Филиус был не виноват в моем положении, но злилась я сейчас и на него, и на себя. Можно заработать? Развёл он свои маленькие ручки. И где я могу быстро заработать такие деньги? Не очень верит домовеку, все же уточнила. Упоминать о том, что за год я смогла собрать лишь 6 золотых, не стала. Уборка в личных комнатах адептов стоит от 20 лин, просверлил меня Филиус. Я мысленно уже посчитала, что за неделю точно смогу заработать нужную сумму, а может и раньше, если буду убирать по две комнаты в день. А как мне предложить свои услуги? Домовик как-то подозрительно на меня смотрел. Я вспомнила Люси и Мэри, которые задерживались за уборкой до утра. По спине прошел морозец, в горлу подступила тошнота.